Сомс едет в Лондон. В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Фаршайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хэмерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между истендом, и всякими неприятностями. и зная заранее, что встретиться ему грозная толпа пролетариев никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайтской натуры. Решил предотвратить эту возможность. Таким-то образом случилось, что его автомобиль застрял на переезде У Хэмерсницкого вокзала. Единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей. Они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу «Лучше объехать рикс Потом откинулся на сиденье и стал ждать. День был погожий. Машина ландолет открыта. Он не мог не видеть, что объехать совершенно невозможно. и не всегда этот Рикс где-нибудь застрянет. Сотни машин, набитых людьми, пытающимися выбраться из города. Несколько почти пустых машин с людьми, пытающимися, как и он сам, пробраться мимо них в город. Автобус. Не то чтобы опрокинутый, нос выбитыми стеклами, загородившей половину дороги. И толпа людей с ничего не выражающими лицами, снующих взад и вперед перед горстью полисменов. Таковы были явления, с которыми, по мнению Солнца, власти могли бы справиться и получше. До слуха его донеслись слова от буржуй проклятой. И, оглянувшись, чтобы увидеть буржуя, о котором шла речь, он убедился, что это он сам. Несправедливые эпитеты. На нем скромное коричневое пальто и мягкая фетровая шляпа. У этого Рикса внешность как нельзя более пролетарская, а машина — самого обыкновенного синего цвета. Правда, он занимает ее один, а все другие полны народу. Но как выйти из такого положения, неизвестно. Разве что повезти с собой в Лондон людей, стремящихся уехать в обратном направлении. Поднять вверх автомобиля было бы, конечно, слишком демонстративно, так что ничего не остается, как сидеть смирно и не обращать внимания. Сомс, от рождения, усвоивший гримас легкого презрения ко всей Вселенной, был как нельзя более приспособлен для такого занятия. Он сидел, глядя на кончик собственного носа, а солнце светило ему в затылок, и толпа колыхалась взад-вперед вокруг полисмянов. Насильственные действия, результатом которых явились выбитые окна автобуса, уже прекратились. И теперь люди вели себя вполне мирно, словно вышли поглазеть на принца Уэльского. Всеми силами, стараясь не раздражать толпу слишком явным вниманием, Сомс наблюдал и пришел к заключению, что вид у людей равнодушный. Ни в глазах, ни в жестах он не видел той напряженной деловитости, которая одна только и придает революционным выступлениям Грозный характер. Почти все, молодежь. Чуть не у каждого в нижней губе приклеилась папироса. Так смотрит толпа на упавшую лошадь. Люди теперь так и родятся зеваками. Это неплохо. Кино, дешевые папиросы, футбольные матчи, пока они существуют, настоящей революции не будет. а всего этого по видимому с каждым годом прибавляется и он только было решил что будущее не так уж мрачно, когда к нему в автомобиль просунулась голова какой-то молодой женщины не могли бы вы подвести меня в город солс по привычке посмотрел на часы стрелки показывавшие семь часов мало чем помогли ему. Довольно нарядно одетая женщина, чуть фульгарной манерой говорить и напудренным носом. И долго этот Трикс будет скалить зубы, а между тем в British Gazette он читал, что все так делают. Он ответил грубовато «могу». «Куда вам нужно попасть?» «О, хотя бы до Лестерсквер добраться». Этого еще не доставало. Молодая женщина... Сказалось, подчуяла его опасения. «Видите ли», — сказала она, — «мне надо еще поесть до спектакля». Да она уже лезет в машину. Сомс чуть не вылез вон. Он сдержался искоса, оглядел ее. Наверное, какая-нибудь актриса. Молодая, лицо круглое, конечно, накрашено. Чуть курносая, глаза серые. Слегка на выкате рот. Красивый, красивый рот. Немножко вульгарный. И, разумеется, стриженная. Вот спасибо вам. Не стоит, — сказал Сомс, и машина тронулась. Вы думаете, это надолго, забастовка? Сомс наклонился вперед. «Поезжайте, Рикс», — сказал он. «Этой даме нужно на... на Ковин-Три-Стрит. Там остановитесь». «Такая глупость, вся эта история», — сказала дама. «Я бы ни за что не поспела вовремя». «Вы видели наше обозрение, такая милашка?» «Нет. Очень, знаете ли, неплохо, да? Впрочем, если это не кончится, придется закрыть лавочку а, -а. Молодая женщина замолчала... сообразив, что ее спутник не отличается разговорчивостью. Солнц переменил позу. Он так давно не разговаривал с посторонней молодой женщиной, что почти совсем забыл, как это делается. Поддерживать разговор ему не хотелось, а между тем он понимал, что она его гостья. «Вам удобно?» — неожиданно спросил он. Она улыбнулась. «Неужели нет?» Машина просто чудесная. Мне она не нравится, сказал Сомс. Она раскрыла рот. Почему? Сомс пожал плечами. Он говорил только, чтобы сказать что-нибудь. По-моему, это даже интересно, правда, сказала она. Держаться вот так, как мы все сейчас. Машина теперь шла полным холем, и Сомс начал высчитывать, через сколько минут можно будет покончить с такими сопоставлениями. «Памятник Альберту». Он почувствовал к нему своего рода нежность. «Такое счастливое неведение всего происходящего». «Обязательно приходите посмотреть наше обозрение», сказала дамочка. Сомс собравшись духом, И взглянул ей в лицо. «А что вы там делаете?» — спросил он. «Пою и танцую. А вот как? У меня хорошая сцена в третьем акте, где мы все в ночных рубашонках». Сомс чуть заметно улыбнулся. «Таких, как Кэт Вогген, теперь не увидишь», — сказал он. «Кэт Вогген? А кто она была?» «Кто была Кэт Твоген?» — повторил Сомс. «Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество. Это только вы теперь знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете?» И сам, смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза. «Вы не любите час?» — осведомилась дамочка. «Не люблю», — сказал сон «А знаете, я, пожалуй, тоже. Кроме того, он выходит из моды. Угол Хайт-парка уже и скорость добрых двадцать миль. Ой!» «Посмотрите на грузовики, замечательно, правда?» Сомс проворчал что-то утвердительное. Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. «Что, если меня кто-нибудь увидит?» — подумал Сомс. «А может, кто и видит?» «Он это никогда не узнает». Поднимая высокий воротник пальто, сказал, «Исквозит в этих автомобилях. подвести вас к ресторану Скотта? Ой, нет, если можно к Лайенсу. Я еле-еле успею перекусить. Восемь надо быть на сцене. Большое-большое вам спасибо. Теперь, если бы кто еще отвез меня домой...» Она вдруг повела глазами и добавила, «Ой, не поймите, превратно...» — Ну что вы, что вы, — сказал Сомс, — не без тонкости. — Вот мы и приехали. — Стойте, Рикс. Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку. — Прощайте. Большое спасибо. — Прощайте, — сказал Сомс. Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар. — Поезжайте, Рикс. Поезжайте да поживее, Саутскверу.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 уставился с синими глазами на Сомса и сказал «Целоу», «Целоу», — сказал Сомс. «Спать», — сказал внук. «Спать, спать», — сказал Сомс. Пятер к двери и чуть не споткнулся о серебристую собачку. На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флерш предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду. Он сел перед картиной Гои. Трудно было бы утверждать, что Сомс помнил чертистское движение 1848 года, потому что он родился в 1955. Но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор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 «Белого вина, сэр, или бордо?» «Все равно, что есть початову. В 80-х, даже в 90-х годах, с его отцом от таких слов случился бы удар. Пить бордо из початой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию». Очередной симптом вырождения идеалов. «А вы, котер, что скажете о забастушке?» Лысый слуга наклонил бутылку Сатерна. — Неосновательно задумано, сэр, если уж вы меня спрашиваете. — Почему вы так думаете? — А было бы основательно, сэр, Хайт-парк был бы закрыт для публики. Вилка Сумса с куском камбалы повисла в воздухе. «Очень возможно, что вы правы», — сказал он одобрительно. «Суетятся они много, но так все впустую». «Пособие — вот что умно придумали, сэр. Хлеба и цирков как говорит мистер Монт. Ха. А вы видели эту столовую, которую они устроили?» «Нет, сэр. «Кажется, нынче вечером туда придет морильщик. Говорят, тараканов там, видимо, невидимо». «Да, сэр, насекомое отвратительное». Пообедав, Сомс закурил вторую из двух полагавшихся ему в день сигар и надел наушники радио. Он пока мог противился этому изобретению, но в такое время... говорит лондон да а слушает вся великобритания что беспорядки влажду ну иначе быть не может там столько ирландцев. требуся еще добровольцев в чрезвычайную полицию но их то скоро будет достаточно нужно сказать этому риксу чтобы записался вот и здесь Без лакея вполне можно обойтись поезда. Поездов, по-видимому, пустили уже порядочно. Прослушав довольно внимательно речь министра внутренних дел, Сомс снял наушники и взял «Бритиш газет». Впервые за всю жизнь он уделил некоторое время чтению этого малопочтенного листка и надеялся, что первый раз Будет и последним. Бумага и печати из рук вон плохи. Все же надо считать достижением, что ее вообще удалось выпустить. Подбираются к свободе печати. Не так-то это легко, как казалось этим людишкам. Попробовали, вот и результат. Печать, куда более решительно направленная против них, чем та, которую они прикрыли. Обожгли на этом деле. И без всякого толку. Ведь влияние печати — устарелое понятие. Его убила война. Без доверия нет влияния. Что политические вожди, что печать, если им нельзя верить, они вообще не идут в расчет. Быть может, эту истину когда-нибудь откроют заново? А пока что газеты, те же коктейли, только возбуждают аппетит и нервы. О, как хочется спать! Хоть бы фляж не слишком поздно вас домой. Безумная затея эта стачка. Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела, да еще в такой момент, когда промышленность Только-только начинает. Или делает вид, что начинает оживать. Но что поделаешь. В наше время становится год от года труднее придерживаться плана. Всегда что-нибудь помешает. Весь мир как будто живется дня на день. И притом такими темпами. Сомс откинулся на спинку испанского стула. Заслонил глаза от света, и сон волной подступил к его сознанию. тачка с тачкой. А волны перекатывались через него мягко, неотвратимо. Защекотало, и над его рукой сухощавой и темной закачалась бахрома шали. Что такое? Он с усилием выбрался, ищащий снов.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 Поела чего-нибудь? Да-да-да. Это столовая. Фляж сбросила шаль. Мне там ужасно нравится. Сумс с удивлением смотрел, как часто дышит ее грудь, словно она только что бежала. И щеки у нее очень розовые. Ты, надеюсь, ничего там не подцепила? Фляж же смеялась. Очаровательный звук и совершенно необоснованный.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 «Ужасно чудно они выглядят, ты не слышал?» «Нет», — сказал солс но ну, если услышишь, то не тревожься». Майкл говорит, их направляют в порт. «Очень рад. Значит, правительство серьезно взялось за дело? На тебя пора спать, ты переутомилась». Она задумчиво смотрела на него, накинув на руку испанскую шаль, насвистывая какую-то мелодию. — Спокойной ночи, — сказал он. — Я тоже скоро пойду спать. Она послала ему воздушные поцелуй повернулась на каблуках и исчезла. — Не нравится мне это, — пробормотал Сомс. — Сам не знаю, почему. Только не нравится. Слишком молода она выглядела. Или эта стачка ударила ей в голову. Он встал, чтобы нацедить в стакан содовой. После сна остался неприятный вкус во рту. Что это? Что за скрежет? Еще танк? Хотел бы он взглянуть на эту машину.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 О, какое огромное, да потопное чудище, в освещенное фонарями темноте, рычит и хрюкает. Большущая сказочная черепаха воплощение неотвратимой мощи. Хороший, хороший им готовится сюрприз, — подумал Сомс, когда танк прополз с крыжища и скрылся из беду. Он уже слышал, что идет следующий. Но вдруг, решив, что хорошенького понемножку,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 Не хотел бы он повстречаться с ними в лесу или на полях? Тамки. Папа, мама и деточка. Ну, как семья мастодонтов, а? Никакого чувства пропорции в таких вещах. Никакого чувства юмора. Он постоял на улице, послушал. Хоть бы они только... Не разбудили малыша.